«Артун, твоя главная проблема в том, что ты пытаешься использовать высокоэнергетические заклинания, а напитать их необходимой силой не в состоянии». «Но меня так учили». «Забудь». Тич, который немало времени потратил на поиск как раз маломощных заклинаний, теперь мог считать себя специалистом по ним. А благодаря прежним навыкам борьбы Карху он заметил некоторое сходство между занятиями на инварсе и учебой на летающем острове. Голосовая магия использовала те же сочетания звуков, что и основные кличи кархунов, а танцы шаманов практически ничем не отличались от боевых комплексов древней борьбы. «На слишком мощное для себя заклинание ты расходуешь сразу все силы». Из-за нехватки энергии оно получается ущербным. Ты выдыхаешься, становишься беззащитным. Не лучше ли работать с простыми? Простыми чарами много не добьешься. Зря ты так думаешь. Результат их совместного воздействия может оказаться ничуть не меньше, чем у сложных. Если уметь ими пользоваться, конечно. Я пробовал, но толку... Даже дюжина слабых заклинаний не сравнится по воздействию с одним. А если их комбинировать, как это? Еще на летающем острове привратник заметил, что заклинания можно разбивать на элементы. Как слова создаются из слогов, так и чары формируются из частей, набор которых ограничен. Правда, складывались эти элементы не в произвольном порядке, и не всегда можно состыковать, два любых элемента между собой. Например, плетение. Рисунок формировался из знаков, имевших начальный и конечный завиток. Если начальный штрих последующего элемента являлся как бы продолжением предыдущего, знаки соединялись в единое целое. В простых заклинаниях совмещение происходило как бы в одной плоскости. В сложных — приходилось тратить силы не только на стыковку. Их комбинация является объемной, а потому Чародей строил так называемый перекрёсток, сочленяя два одинаковых знака под прямым углом и затем достраивая композицию в двух плоскостях. В результате, при наличии больших запасов энергии и достаточной ловкости пальцев, Чародей мог создавать весьма заковыристые магические построения. Только нужно было за четко обозначенное время, пока не начал распадаться первый элемент, успеть закончить все плетение. Ловкости пареньку было не занимать, а вот сил, чтобы создать даже один перекресток, едва хватало. И тем не менее он пытался выстраивать именно такие заклинания и, конечно, терпел фиаско. Птич задумался. Одно дело знать самому — И вовсе иное — уметь объяснить так, чтобы тебя поняли. Привратник вспомнил слова мастера Карху, обучавшего его самого боевым комплексам древней борьбы. «Базовых движений в нашем искусстве меньше двух десятков, а вот наступательных и оборонительных комплексов сотни, и они создаются постоянно» как музыка из нот. Главное здесь — правильная стыковка элементов. Переход от одного к другому должен быть плавным, незаметным, иначе развалится вся композиция. Одно из заданий начинающего карахуна как раз состояло в разработке нового комплекса движений, красивого и функционального И сейчас этот способ, только относительно магии, Тич решил предложить ученику. «Сколько знаков плетений ты вчера выучил?» Плетения Артуна удавались даже лучше, чем голосовые заклинания. Поэтому учитель решил сконцентрировать внимание мальчишки именно на них. «Десять. Можешь найти какое-нибудь простенькое заклятие, которое бы включало некоторые из них?» Самые распространенные простые заклинания включали в себя два, три, очень редко четыре элемента. Освоив их, чародей начинал работать со сложными чарами, если обладал достаточным потенциалом. Юнит задумался. Раньше его учили запоминать готовые рисунки, а сейчас их предстояло мысленно разложить на составляющие, определить в заковыристом нагромождении завитушек знакомые элементы. Дело непростое. Артун потратил несколько минут, решая сложную головоломку. — Да, учитель, — наконец ответил он. — Какое? — Ледяной порыв. — Из каких знаков он состоит? — Знаки ветра, силы и мороза. — Хорошо. Помнишь, как они создаются по отдельности? — Конечно. Как в свое время и разрук, Тищ заставил ученика поработать над памятью. У паренька и прежде проблем с зубрежкой не возникало, а после нескольких упражнений Артун мог с фотографической точностью создать описание любой местности, куда хотя бы мимолетно попадал его взгляд. Из оставшихся семи знаков какой можно присоединить к рисунку ледяного порыва? Небольшая пауза. В начало можно поставить скорость, в конец подходит вихрь и зной, но зной не сочетается с морозом. О том, как некоторые знаки враждуют между собой, Тич рассказал ученику еще на первом уроке. Кархун улыбнулся. «А теперь попробую присоединить скорость и вихрь. Что получится?» Привратник не успел и глазом моргнуть, как в степи, по которой они двигались, вдруг возник мощный смерч. Чародей быстро создал разрушающее плетение и уничтожив чары накинулся на ученика. Артун, я имел в виду создание рисунка в мыслях, чтобы ты сам сообразил, какое заклинание получится. Я действительно создал смерть. — воскликнул юнец. — Да еще какой! Не может быть! С помощью простого заклинания и при этом не чувствуя истощения. Ты использовал пять знаков. При твоей сноровке за отведенное на создание плетения время ты сможешь сделать рисунок из восьми. Заклинание будет еще сильнее, но не потребует больших энергетических затрат. — Учитель, вы... «Вы самый лучший!» Мальчик смотрел на Тича с нескрываемым обожанием. «Я рад, что у тебя получается. А теперь твоя очередь давать уроки. Про лямки, я надеюсь, все правильно понял. Рассказывай дальше, кто такие титулованные волшебники и чем они отличаются от нас, представителей среднего класса». В первом же городе, мимо которого проходили эти двое, Паренёк сбегал в торговую лавку и купил учителю одежду с пятью лямками. У самого Артуна на брюках и куртке их было по три. В тот же день привратник узнал ещё много забавного про условности здешнего мира, касающиеся нарядов. Волшебник хотел и дальше расширить свой кругозор, и юнец уже собирался начать. «Учитель, там всадники?» «Скачут к нам». «Надеюсь, это не разбой?» «Нет, на них форма. Это военные», — присмотрелся подросток. «Наверное, твой смерть заметили». «Это преступление?» — на всякий случай спросил Тич. «Нет, но они могут попросить вашу метрику, учитель». Устав воинских подразделений, Артун знал с малолетства — поскольку отец хотел, чтобы сын пошел по его стопам. «Документ?» «У меня нет», — немного растерялся привратник. Парнишка задумался. О том, что в Жарзании началась война, он уже слышал, когда покупал одежду. В военное время каждый нетитулованный маг подлежал призыву в армию, если не имел охранной грамоты. Принять чародея на военную службу — Мог любой офицер, и тому из служивых, кто приводил к начальству волшебника, полагалась премия. Если они узнают, что вы не служите в армии, заставят отправиться вместе с ними. Каждый волшебник должен подчиниться, особенно тот, у кого нет метрики, иначе сочтут преступником. Не уверен, что нам с ними по дороге, — промолвил Тич. «Попробую сделать так, чтобы встреча не состоялась. Там наверняка есть боевые маги», — забеспокоился ученик. «Я не собираюсь ни с кем сражаться. Просто попробую сбить их с нашего курса». Архун сосредоточился. Он хотел заставить всадников повернуть, причем так, чтобы сами они этого не заметили. «И никакого воздействия непосредственно на людей» только на животных, которые очень плавно начали забирать влево. Иллюзия двух путников также плавно смещалась в сторону, медленно приближаясь к всадникам по ходу их продвижения. Артун сначала обратил внимание на напряженное лицо учителя. Потом увидел, что верховые отклоняются от первоначального пути. Вскоре военные проехали в полусотни шагов и поскакали дальше. Среди них подросток выявил двух боевых магов. Один волшебник даже голову повернул в их сторону, но ничего подозрительного не увидел. А сам юнец, когда обернулся, разглядел вдалеке себя и наставника. «Вот это да!» — мысленно воскликнул парнишка. «Неужели когда-нибудь я так смогу?» Тич тоже наблюдал за всадниками, и думал, что неплохо бы слышать их разговор, чтобы выяснить намерения вояк и разузнать о предполагаемых преградах на пути. Но как это сделать? На инварсе имелись специальные жучки с микрофонами и передатчиками. А здесь как? Возможно ли сотворить нечто подобное при помощи магии, чтобы коллеги по ремеслу не обнаружили подвоха? — Надо будет при случае хорошенько обмозговать проблему. — Там вроде небольшой овраг, — наконец заговорил Тич. — Пойдем спрячемся. Мои чары недолго будут морочить им голову. — Надо убрать следы, — предложил парнишка. Вернувшись назад, опытный воин будет искать нас по следам, а волшебники еще и источник чар попытаются определить. «Спасибо за подсказку, Артун! Сейчас мы им и следы устроим, и магические обманки сделаем!» Сильный ветер на открытой местности трепал высокую траву вдоль и поперек, поэтому обычному человеку отыскать здесь след было непросто. Но если среди всадников находились охотники, они могли бы по свежим надломам степельков определить место, где проходил человек. Птич в который раз убедился, что правильно сделал, взяв с собой подростка. Многих проблем удавалось избежать только благодаря помощи ученика. Прошло совсем немного времени, а привратник уже относился к неожиданному попутчику, как к младшему брату. — Артун, а кем ты хочешь быть, когда вырастешь? — поинтересовался Кархун. — Отец видел меня офицером, боевым магом. К этому и готовил. Сам обучал военным премудростям, копил деньги, хотел найти учителя магии. Мечты, конечно, несбыточные. Без титула офицерского звания не получить. А без денег и титула не видать, как своих ушей, грустно ответил юнец. Жаль, отец так и не увидел моих успехов. Он бы сильно порадовался. Ты хочешь служить в армии? А что мне остается? Придворные маги не возьмут. Родом не вышел. Чтобы в городскую праве служить, нужны связи. Да и скучно там. В деревнях у нас работают травники. Да те, кто землю слушать умеет. Стоится лишь армия. Там волшебники всегда нужны. Особенно способные создавать что-либо вроде того смерча. «Если удастся продвинуться по службе, скоплю немного денег, построю себе дом, женюсь». Для своих лет подросток неплохо разбирался в жизни. Он не рисовал неизбыточных планов, реально оценивал перспективы. Привратник уже собрался предложить мальчишке отправиться с ним на Инварс, но вовремя одумался. Туда еще следовало отыскать путь». Зачем сбивать с толку Артуна, если сам не уверен в скором возвращении? Да и захочет ли он? Здесь его мир. Пусть не добрый к сироте, но все же привычный. А как все сложится в другом, еще неизвестно. Пусть лучше учится. В этом мире навыки волшебника ему действительно могут оказаться хорошим подспорьем. Задатки у него неплохие. Сорудить восемь элементов за пару секунд. Мне и пять с трудом удаётся. Несмотря на невысокую скорость, Тич именно благодаря перекрёсткам мог вырисовывать и более насыщенные элементами плетения. Сдвоенные знаки были устойчивее по времени и умели замедлять распад смежных элементов, увеличивая тем самым время от начала создания до завершения сложных заклинаний. Жил себе без магии, горе не знал. А сейчас, поверить не могу, увлекся. Разобрал заклинание на составляющие, новые конструкции придумываю, да еще парнишку этим заразил. Все-таки творческая натура живет в каждом человеке. Стоит ее только разбудить, потом не остановишь. Кархун снова получил отклик от своей поисковой волны. На этот раз пришло сразу около полусотни, и все из одного места. «Артун, где находится Гюроград?» «По-моему, где-то неподалеку от Девятиграда, учитель. Надо будет у купцов спросить, если увидим их. А вам зачем?» «Я только что узнал, куда мы направляемся». «Наша цель — Гюроград».